Курова, ну, испеченная. <смех> ж ты на меня сбрасываешь все эти увесистые томаты? Ну, какой угрожающий то Прощения не молю. Убивай, только не очень мучительно. Да пусть, моя воля, я бы тебя по древнему обычаю вообще... Это, это как? Как всякого перебежчика четвертой лошадей растянул. <смех> Ничего себе, гуманист. Бывший товарищ называется. Ну, давай свои творения жуткие. Что это за дело? Убийство. Степанова Василия Дрозденко. И нанесение тяжких телесных Сурену и Геозарову. Мотив? Хулиганство, драк. Собственно, он их задавил. Машиной? Ну да. Поздно вечером Степанов с несовершеннолетним братом ехал домой на машине и встретил компанию. Угу. Степанов попросил, вернее, потребовал закурить. Те отказали. Слово за слово Степанов двинул одному другому по физиономии. Те взаимно стали учить его вежливости. Тогда он сел за руль и врезался в сходу в эту компашку. Дрозданка скончался на месте, а у Егизарова сломаны обе ноги. А Степанов чего говорит? Ну, а что ему говорить? Кается, объясняет, признает, что был неправ. Там же свидетели, потерпевшие. Ну, понятно, понятно. Все первоначальные следственные действия выполнены, почти все допрошены, почные ставки имеются. Я, честно, времени даром не терял. Между нами знал, что ухожу. Так что вам остаются кое-какие мелочи. И главное, конечно, обвинительное заключение... Кстати, Боря, подумай на досуге. Я бы хотел что-то, как тебя перетянуть в себе. Зам, подумаешь? А? О -о -о. Подумаю, обязательно подумаю. Привет, начальник. Зам начальника. Быть тебе начальником моего подыс. Ты, Войка, не хохми. Слушай, а ты что-то стал полнеть? Ну а? да, с ну, ну, позавчерашнего ну, дня, да, как не виделись, полпуда прибавился. Слушай, по субботам по телевизору передают музыкальную гимнастику, аэробику. песня еще такая, аэробика. тебе не помешает. Ладно, в субботу я заскочу, мы тут с тобой в тюрьме попрыгаем. А ты без меня хорошо напрыгаешься за своим Степановым. А он что, тоже стал полнеть? Да нет, безобразничает он. Я наглец тот еще. Подрался вчера. Пришлось его в карцер посадить. А с кем дрался? В камере. Там радио установишь точно. Со шпаной этой. Но Степанова с Кускиным надзиратель засек. Обоих отправили на три дня просвежиться. Ну, хорошо. Ну, проводи меня к нему. Пойдем. Александр Степанов, 24 года, ранее несудимый, статья 102, отбывая наказание в штрафном изоляторе за нарушение режима в камере. Здравствуйте, Степанов. Садитесь. Я ваш новый следователь. А старый что, весь измылился? Нет, перешел на другую работу. Mm. А дело передали мне. Mm. А что, вам следователь Верещанин не нравился, что ли? А чего там нравится? Небось, не девица в парке? Нравился, не нравился. Надоели вы мне все. За хамство можно продлить срок в изоляторе. Ох и напугал. Еще неделю без горячих ваших щей, гражданин майор, и без всей этой шантропы. Шантропы? А вы кто, народный артист? Я не артист, я шофер. не барахло приблотненное. Держитесь скромнее, Степанов. Они приблотненные, вы убийца. И нечего нос задирать. Спасибо, товарищ майор. Спасибо. Сейчас я разберусь. Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Ладно, я пошел. Ага. Значит так, Степанов... У меня нет ни времени, ни охоты припираться с вами. Просто мне показалось, что вы как-то плохо про Верещагина говорили. Это нехорошо. Да ничего я не говорил. Следователь как следователь. Шустрый. И расследовать ему тут нечего. Я все сам рассказал, как дело было. Все сам признал. Содеянным раскаиваюсь. Готов понести наказание. Это меня радует. Чему то это радоваться? Наш прокурор говорит, искреннее раскаяние есть первый шаг к искуплению вины. Только беспокоит меня, что вы... Что? Что? Насколько оно искреннее, вот это ваше раскаяние. Раз говорю, значит, искреннее. Мне не показалось. Что мне здесь? На стенке раснуться, что ли? Не надо, не надо распинаться. Я просто хотел обсудить один вопрос. Вы ведь впервые в этих местах. Слава Аллаху. Ну, вот видите. А я, можно сказать, отбыл в тюрьме несколько лет. На допросах, научных ставках и так далее. начаете то дома? Или тут же, в свободной камере? Ну, случалось, камеры? случалось, всякое У -у. случалось. Хм. А если меня отпускают домой ночевать, так ведь я пока никого не убивал. Может быть. Вы ведь сами, нибудь, работенку себе такую кислую подобрали. Не пойму только, к чему вы? К тому, что я сотни раз здесь слышал, раскаиваюсь. Я раскаиваюсь. А что это такое? Что это значит? А вы не знаете. Или мне экзамен устраиваете на совесть? Да, точно. Я так понимаю, раскаиваться, значит, душой мучиться, сердцем болеть, совестью убиваться, горевать от беды, какую ты людям сотворил, а стенку биться, как возместить. Я так себе это представляю. Красиво представляете. А у меня все просто. раскаиваюсь и точка. И возместить мне нечем, кроме годочков, которые отбахать придется. Вот и говорю я, готов отбыть наказание. Че ты дрался в Че ты дрался -то? Я не дрался. А что, Кузькин сам с собой дрался? Тебя и перепутал, что ли? И Кузькин сам с собой не дрался. Это я ему. И дружкам его поганым пару раз по морде дал. Много дружков-то? Двое. А что ты вдруг так с ними так строго -то? Потому что они шпана, братья. братья, А крысы словом не проймешь. она только страх понимает. Понятно, понятно. Ладно, значит так. С делом вашим я ознакомился. Ну, тут, тут все более-менее ясно. Вот и замечательно. Скорее начну отбывать, скорее выйду. Только бы суд миновать и в колонию. А то здесь сидеть не в моготу. А в колонии что? Работа. Какая и не есть, а работа. Я колонии не боюсь. Всю жизнь вкалываю. И шофер, и слесарь, и электрик. Я хоть три нормы заделал, и лишь бы зачет пошел. А там условно досрочно на волю. К сожалению, Степанов, дела обстоят не так замечательно. К осужденным за умышленное убийство Досрочное освобождение не применяется. Как? Так. Выходит. Трубить мне от звонка до звонка с раскаянием и чистосердечным признанием так, что ли, выходит по-вашему. Это Степанов, не по-моему, а по закону. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Все вы тут все понимаете. Между прочим, сегодня собирают поминки по человеку, которого ты убил. Да бросьте! Гражданин следователь. Хорошо, не буду. Ну, давай потолкуем по существу. Значит, у нас тут в самом первом объяснении, вот в этом, вы его ночью в милиции писали. Вы помните, что здесь? Ну, помню. Смутно, конечно. Так вот. Вы здесь все происшествие изложили иначе, не так, как другие. Вот, и сами потом по-другому показывали. Ну что, что там по-другому? Ну как что, вот своей рукой вы написали. Ехали по шоссе, затормозили, увидев, что на автостоянке кого-то бьют, остановились. Оказалось, что избитый Плохотин Алексей, шофер с автобазы. Так? Ну так. Так. Тогда вы заступились за него. Все остальные накинулись на вас, вы испугались, бросились к машине, но они вас обступили. И вы ударили капотом двоих нападавших. Вы это писали? Наверное, я писал. Вот. А через день на допросе официально заявили старшему следователю Рещагину, что сами пристали к этим людям. И ударили Плохотину. После чего и произошла драка со всеми дальнейшими последствиями. Так? Так все и было. Вот, уточните, когда вы говорили правду. Почему изменили показания? Я в объяснении напутал. Испугался очень. Хотел себя оправдать. Я ведь не знал еще, что Дрозденко умер. А Верещагин рассказал все, как было. Ладно, ладно, тянуть с расследованием не буду, а там расследовать нечего, все ясно Здравствуйте, веселые, молодые люди Здравствуйте. Да заходи, старик, да заходи, заходи Ну да садись, садись, не тушусь Гость не гость, а все-таки человек в пределе, да? Намотался за день, да? Да вот, притомился, Маринка Да, тогда закуривай, присядешь. Да неудобно, как курить в палате Да, -да перестань, все здесь схваченные, все довольные Слушай А ты работаешь с или на ставке, а? Я на ставке, а что? А что? Да я просто любопытный, а работа ведь собачья, наверное, целый день на ногах. Ну, выходит, что так, да. Ну, еще немножко головой думать приходится. Вот дает, головой думать. А о чем тебе думать-то? У тебя Господь Бог думает, кого подкинет, с тем и здесь. Ну и сколько ж тебе монет отсусоливают? Да ничего, вроде хватает. Молодец, хвалю. Вот ненавижу, когда скулят, жалуются. Да ты не бойся, не бойся, я в долгу не останусь. Подкину детишкам на молодишкам. Ты сегодня в прокуратуре был? Да почти полдня провел. Бумаги взял? Да у меня все дело с собой. Ну, да ты, оказывается, шустрик. А как же это делал ты все тебе дали-то, а? что, по частям, что ли? Да я не знаю. Думал, справку дадут и привет. В общем, это меня не колышет. Маринка, сделай гармошку потише. Значит, ты давай закуси, выпей стаканчик. Больше не алкай, а то все перепутаешь а! и садись, пиши, что там надо-то, нет? А, а чего надо писать? Ну, откуда я знаю, что там вы пишете в своих случаях -то? Тебе самому надо знать, сынок. Это ж ты получаешь твердую ставку, да? Ну, которой тебе хватает Слышь, Маринка, ему хватает Она и видать а? Скажи, старик, какая дивулька, а? Первый класс, хай-фай Ну, такой. Да, ну ладно. Так что ж ты пишешь в таких случаях, старичок? В таких случаях угу. я пишу. Я, старший следователь прокуратуры всего числа, допросил в качестве потерпевшего гражданина Геозарова Сурена Хачиковича 27 лет, метро до отеля, ресторан «Центральный». И так далее. И тому подобное. Я старший следователь. Кто следователь? Ты? Я. Чего не похож? Ох, елки-палки. Да. А я ведь принял вас за агента глостраха Сегодня обещал прийти оформить страховку за увечья. А вы были застрахованы? — Будто чувствовал, месяц назад застраховался на пять кусков. А вы не страхуетесь? — Да как-то в голову не приходил? Зря, зря, очень зря. Прекрасное дело. А при вашей профессии, особенно, хотя бы так, тысяча на две, три... Да я не ценю свою жизнь так долго. Uh -huh. Знаешь что, давайте немножко поговорим по делу. Да, да, я рад помочь, чем смогу. А вы правда не хотите выпить рюмочку? Не, не, нельзя, нельзя. Uh -huh. А потом мы выпьем тут с вами, подружимся на всю жизнь. Uh -huh. Моя объективность в расследовании. Окажется, ваш враг Степанов навсегда и во всем виноват. Ну что дружба объективности не помеха. Это я точно знаю. А потом, какой же мне Степанов враг? Злость прошла. Прошла. Только Васю жалко, Васю. Ни за что погиб. Человек-то был безобидный. Как муха. Да. Будь моя воля... Не держал бы я Степанова в тюрьме. Не верю я, что там можно перевоспитать человека. Как Маринка, правильно я говорю? А? Ой, ты всегда, Сурик, правильно говоришь. Ты очень умный и справедливый. Я девчонкам всегда объясняю, как Сурик сказал, так и надо. Он все понимает. ценю, ваш гуманизм. Но освободить Степану, я не могу. Закон возражает. Есть такое народное обычай. Может, предрассудок. Убийц держать в тюрьме, предрассудок. Это... Это ты, Сурик, зла не помнишь. Я бы их на месте стреляла. Бандиты, проклятые, шпана Банча, приличным ладно. людям проходу Батя... не дают. И молодцы вы, что в банок им накидали. Я прямо на седьмом день была. Ну, подруга, ты на работу собиралась, а? Да. Собираешься? Не, не, собираешься, так и собиралась. Смотри, опоздаешь, тебе же там и расскажут про дисциплину да? Ой, ой, Ой, ой, ой, засиделась, господи, ну ничего, тачку схвачу, поспею. Ага, а мы займемся делом. Ну -ну -ну -ну. Я узнать хотел, как вы там? Все на площадке отдыха оказались. Да почти случайно. Ведь у нас был выходной. Всегда других кормим. А сами иной раз за день крошки-то не имеем. Вы понимаете это, да? Ну, вот. вот и договорились, что Ахмед нас угостит шашлычками там ну, со своего мангала. Собрались. Кто то кто? Ну, я там был. Вася Дрозденко, царствие небесное, последний шашлык в своей жизни скушал. Да, директор наш Эдуард Николаевич, шеф-повар Карманов, а позже подъехал Лёшка Плохотин. Сурынчик, лежи, не дергайся, Чу -чу -чу. не нарушай ну, да, режим, ну, да. завтра с утра приду mm. Очень приятно было познакомиться, товарищ следователь, <laughs> до свидания До свидания, Марина, до свидания Скажите, а за что они стали Плохотина лупить? О, Сурик его убил? Да он пальцем до него не дотронулся, нужно ему больно В таком случае я вас официально спрашиваю, вы точно видели, что Язаров не бил Плохотина? Конечно, видела Он к ним близко не подходил. Заткнись, дура. Заткнись. А? Что ты могла видеть, когда тебя там вовсе не было? Это же я тебе потом все рассказал. В больнице. Ты забыла, что ли? Ну, понимаете, просто она верит каждому моему слову. Я ведь никогда не вру. Раз такое да. дело, расскажите мне сами, за что вы, вы били, вернее, ваши друзья, за что били Плохотина? Плохотина. Mm. За что мои друзья Били Плоходина? Безусловно, да за да что вы ее слушаете? Она все перепутала. Решила, что вы говорите о Степанове. Пони... О Степанове. Она ведь не видела и, и понимаете, она перепутала фамилии. И похотина бить нам не за что. Нормальный парень, наш знакомый. Значит, Марина перепутала. Перепутала. А где работаете, Марин? Там же в ресторане, в центральном. А официанткой. Замечательно. Замечательно. Давненько я не бывал в ресторанах. Директор ресторана Виноковин. Эдуард Николаевич в а -а -а. В Высполкоми, значит. А когда обещал? Сегодня не будет. У него еще дела в городе. А вы договаривались? Да нет, я -то так, как провинциал без звонка приехал. А шеф-повар. Товарищ Карманов на месте. На месте. Прошу. А -а -а. Это товарищ Карманов, наш зав производство. Субботин. А, -а, а следователь из прокуратуры. Mm -hmm. Приходит снова вас беспокоить. Ну, порядок. Раз новый следователь, значит... Да чего вы, дорогой мой, надо, значит, надо. Mm -hmm. Закуривайте. Умышу. Мальборо. Вергинский табак. Ноль вреда для здоровья. Хорошие сигареты. Приятно, когда человек имеет вкус к жизни. Но сигареты это еще не все. Если бы вы попробовали шашлыки нашего Ахмета... Не будем. Попробуем. Кстати, о шашлыках. Я хотел бы услышать от вас, как все это было. Да, я, собственно, уже рассказывал. Подъезжает этот хмырь спросите, а, а что вы, машины? что вы, что вы там делали? Да ничего, шашлыки ели в своем собственном здоровом коллективе. А что коллектив десять? Здоров? Ну еще бы, боремся за высокое звание. Крась попроси, очень хороший. Народ нас молодой, боевой у нас обратить внимание за три года ни один человек не уволился что так работает и довольно конечно шевелиться надо зато сыт одет и нос табаки чаю согреть за чего покрепче ну, и покрепче нет не хочется а чай можно? чаю для моего гостя сам завари и побыстрее прекрасно Прекрасно. Теперь вернемся к делу. Вы написали в милиции, что Степанов прямо сходу затеял скандал. Да? Который потом быстро перешел в драку. Так оно и было. А почему он затеял? -то? Почему? У него что, претензии к вам какие-то были? Может быть, старые счеты какие-то? Да, какие счеты. Мы его и не знали почти. Не пойму. Чем объяснить поведение такое? Он же не сумасшедший. Ну, зачем сумасшедший? Пьяный был. Да. Странно. В деле об этом ничего нет. И что, сильно пьяный? Сильно. Вообще, на ногах он держался, но крепко был поддамж. А почему он так решил? Очень просто. Психовал очень. А, ясно, ясно. Тогда еще вопрос. Как оказался в вашей компании Плохотин? Он ведь с вами не работает. Ну и что? Он обслуживает нас постоянно. А шофер первый человек, от него план зависит не менее, чем от повара. Угу, понял, я это понял. И теперь последний вопрос. Это было, помнится, в среду, да? У вас выходные в среду. У нас выходные по скользящему графику. Мы ведь вроде Мартеновские печки, предприятия, с непрерывным циклом. Обслуживаем трудящихся без А А директор? Эдуард Николаевич вообще считаете без выходных. Это как же? В общем, просто. У нас без директора птичка не пролетит. Ну как же так? Ведь человек не может без отдыха. Приходится лавировать. Бывают дни потише, гостей поменьше. Ему удается дух перевести. Вот как сегодня, например. А, и с исполком. И другие дела в городе. Рад за него. Жалко, мне не повезло. Хотел бы поскорее с этой, нудной на истории покончить. В оздоровительном комплексе он. В бане. Но я вам ничего не говорю. Да, чуть не забыл. Мне хотелось бы поговорить с Мариной, официанткой. Да ее же там не было. Где? На площадке. Ее там не было. Ну, не было так, не было. Нас не обижайте, посетите наше предприятие, век не забудете. Это чудодейственный процесс Он Возвращает нам силу И выгоняет шлаки Ой. Только во всем нужен регламент Сейчас заканчиваем массаж И ложимся на суфе Прогреваем все мышцы Связки, косточки Перегрева быть не может Температура камня не выше 70 градусов Потом идем Парилку, а там уже венички. Да, <свист> да, сейчас, сейчас. Встаем, снова массаж, теперь уже точечный. Бокал холодного шампанского, снова суфэ, затем бассейн. И что? А -а -а. <свист> Молодость и мощь никогда не покидают нас. <свист> теперь Парилку. Париться надлежит тремя вениками. Дубовым, березовым и липовым. Дубовый дает крепость коже, березовый мягкость мышцам, а липовый гибкость сосудам. Поддавайте ковшиком помаленьку. Сначала так. мяту, потом на калипку, а пиво в конце. Давай, давай, давай. Часто чуть-чуть. Борис а? а что же вы сюда наверх не поднимаетесь? Я признаюсь, я не ожидал То есть я не очень припоминаю, что мы раньше. Творили. Да вы не удивляетесь, Борис Васильевич, мы с вами, к сожалению, раньше действительно не были знакомы. Но мы живем в маленьком южном городе. Здесь человек спит, молва бежит, да, а. это точно, молва бежит. А городок-то у нас не такой уж маленький. Так. Ну и смотря для какого дела. А у вас большое дело? У меня? К сожалению, пока среднее. <свят> Бодливой коровы, бог рогов не дает. Пока не дает. Ну, в том смысле, что не подросли пока рожки мои. У масштаба города, конечно, наше предприятие одно из ведущих. Но наши провинциальные масштабы меня не устраивают. Да? Мне простор, возможности нужны. И чего бы вы хотели? Фу. Борис Васильевич, вам с непривычки долго в парной сидеть нельзя. Это дело требует тренировки. Прошу на свежий воздух. Вы уж разрешите быть вашим проводником в этих девяти кругах блаженства. Так, сейчас в бассейн, делаем купцы-купцы и передышка, плавный отдых с прохладительными напитками. Эдуард Николаевич, для вас и вашего гостя стол накрыть. Как вы вы хоть ждали меня к обеду? Радушный хозяин дорогого гостя всегда ждет к обеду. Вы, Борис, совсем забываете о моей профессии. Я прирожденный ресторатор. Прошу за стол. Халат для гостя. Выпьем по рюмке Нет, я, я водку не пью. нет, нет. Даже если на винт не пью. Нет. После парной бассейна рюмка водки первейшее дело. Восстанавливает силы действительно как живая вода. Нет, спасибо, я пока повременю. -по Ты как насчет большого дела? Вы ведь не ответили мне, чего вы хотели. Я бы хотел многого. Я бы хотел кормить весь город. У меня такое призвание кормить людей. Для этого мне нужна целая сеть точек общепита, которую бы я мог контролировать, обеспечивая себя сырьем и отвечая за качество блюд. Нужна комплексная система. От закупки барана до продажи горячего чебурека или пирожка. К сожалению, Эдуард Николаевич, высокая миссия вашей замечательной профессии в представлении многих людей снижается регулярным жульничеством отдельных прохвостов. Что же нам делать-то, а? Так никакое большое дело не обходится без потери и сдержки. Такое сытное особенно. Хотя я не сомневаюсь, что это безобразие можно и должно изжить. Если бы всем работникам общепита такое высокое понимание вашей задачи и такую твердой уверенность в успехе моей... Да, да, да, да, да. Со временем так и будет. Избыток продуктов и вкусно приготовленной еды ликвидируют базу для всех жульничеств и махинаций. Ох, как я надеюсь на это. Помимо гражданского удовлетворения, я испытываю корыстный интерес к этому вопросу. Поскольку mm -hmm. ликвидация хищничества в общепите и в торговле сильно облегчит мою производственную жизнь. Да что же мы с вами все о делах, да, делах. Да что, мы пока о делах-то наших маленьких и не говорили. Все больше о глобальных проблемах общепита. Скажите, пожалуйста, Эдуард Николаевич, хорошо вы знаете, Степанова, Степанова? Ага. Какого? А, убийцу эту. Да как вам сказать? Да, собственно, видела его пару раз. Угу. Какие у меня могут быть с ним дела? Говорить всерьез ни разу не приходилось, хотя он и обслуживал моего предприятие. Интересно ваше мнение. Мнение житейского мудренного человека. Как вы считаете хороший человек Степанов или плохой? А <звы> я вообще не понимаю этой категории. Хорошие люди, плохие люди. С моей точки зрения нет людей плохих и хороших. А есть люди, которые ко мне хорошо относятся. Есть люди, которые относятся плохо. Ну а что касается Степана, то, судя по тому, что он учинил, он должно быть совсем неважный человек. Ясно, ясно. Ну что такое, Борис Васильевич? А? Что? Быстро, быстро, быстро за стол! Сейчас мы вам устроим сеанс каскадного питания. Это еще что такое? У-у-у, каскадное питание? Это гастрономический рай. Это питание на уровне искусства. Так, начинаем стол с холодных закусок. Трав, зелень, рыбы. Затем нам подают баранину с овощами и фунчозой, тончайшей рисовой лапшой. Потом к нам приходит квартак, рагу из свежайших потрохов. Затем едим манты, двоюродные братики пельмени и хинкали. После этого... У нас на блюде закритит жалобным голоском шашлык из ягнятины и возвестит приход короля всех блюд настоящего плова. Что, один человек это все должен съесть? Еще как! В этом состоит идея каскадного питания, то есть усиление напора каждым следующим блюдом за счет нарастания гаммы. Идею насчет каскадного питания в бане вам протелефонировал кармана? Ну что ж, вот вы и догадались, откуда я вас знаю. Да это наш друг Карманов попросил меня поощрить вас за все хлопоты и усилия. Лучший способ показать нашу продукцию в натуре. Итак, шашки в руки, все к бою. Благодарю, покорный Эдуард Николаевич. Но, к сожалению, не могу воспользоваться вашим приглашением. Uh, Дело э, э, э... в том, что, будучи новичком в банно-промывочных процедурах, я запомнил рекомендацию из передачи здоровья. Никогда нельзя купаться или париться в бане на полный желудок. Разрешите сейчас откланяться, я надеюсь встретиться с вами. Еще раз. <з bilmiyorum coachingyenieux> What you want be, what you are You're the lady of my heart. Oh come, oh come to me I was lovely, I was so Мне диспетчер шевелел Прикинь. Плохотин? Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы мне поясните, как появился на месте происшествия Степанов? Степанов? Ну как, обыкновенно, на машине, на коломбине <соценно> своей жуткой, сто лет в обед. Они ее с притащили, три года клепали, и вот тебе... А кто они? Ну, да с братьевником его. <соценно> Говорят, малец головастый, соображает по науке как профессор. Вот они с пацаном и восстановили эту... Антилопа на свою голову. Ученость эта дурацкая, и она же давай детально. Выходит, вы плохой против учености. Да. Так, так. А у вас самого какое образование? У меня? У меня образование, как солдатское белье. Нижнее, серое. Вы что, гордитесь, что ли? Не, не гордюсь, не гордюсь, нет. А только умников этих ученых с портфельчиками вот сколько развелось, что руками не Вот мы и сгодимся, бывшие дураки. Да чего ж дураки? дураки. Да. что ж густанка в поле дурак? <свят> Договориться да, да, да, <свят> так, дурак неумытый, необразованный, мой батя говорил. Ну ладно. Ну подъехал Степанов, чем вы занимались? Мы? Да. Мы? Вы, вы, Плохотин, вы. Да, а Стоятели, я? да. Я стоял, ел шашлык с ребятами, ну шутили там, <свят> анекдотики, знаете, про это. А да. что, что сказал Степанов, когда подошел? Ко мне? Да. Да я не очень помню. Вроде закурить попросил. Но как-то нахально. Мол, вы, торгаши, курь гоните. Ну, а дальше? Дальше я говорить стал. Неудобно, мол, перед приличными людьми. А он ни с того ни с сего, когда друг, мне потыквил. у меня прям сознание помутилось. Ты упали после удара? Не. Вообще я плохо помню. Но устоял вроде. Хотя плюху он мне кинул крепкую. И после этого ваши друзья стали бить его, да? Да и не то, чтобы бить. Ну, дали, конечно, ему так. Ну, ногой пару раз. А кто его? Ну, честное слово, то следователь, ну, не помню. Ну, вы же Степану видели? Представьте, что он вам бы засветил. Вы бы не обрадовались. Кажись, Вася Дрозденко ударил, покойник, царство его небесное. Может, он из-за этого на него наехал? может быть. Вы, Плохотин, вы подумайте над своими ответами. От них, возможно, зависит судьба Степанова. О чем мне думать, товарищ следователь? Я ведь Сашки зла не желаю. У нас он такой дурак, ну псих такой. Пускай теперь хоть головой в навоз. А я тут при чем? Чего, врет степана Насчет чего? Ну, что ваши друзья били вас ногами, пока вы лежали на земле. Да что вы, товарищ следователь, за что бить-то меня-то? Зачем? Мы же друзья! Да не сомневайся. Ну-ка, раздевайтесь. В каком смысле? Снимите куртку рубаху. Зачем? Я.. Я не могу, я это. Это не по закону. Да почему? Что у меня стесняетесь, вы же не девушка. Снимите, снимите рубаху. О, Господи. Откуда у вас эти кошмарные синяки? Да я сам не знаю. Ударился, небось. Это после того, как мне врезал Сашка. Так он же вас по тыкве ударил. Уточните, где растет ваша тыква? На шее или на ребрах? Можете объяснить? Плохотин, откуда синяки? Ударился. Я же говорил вам, что плохо помню. Ну, как потом все получилось. Вот вам, Плохотин, направление на судебную медицинскую экспертизу. Отправляйте в шестую больницу и получить заключение врачей. Да бросьте, товарищ Ледович. Давайте, давайте. Да на мне как на кабеле все зарастет за неделю. И за пустяков людей беспокоит. Ну, вот да... Я как раз и не хочу, чтобы за неделю все заросло. Убедительно прошу вас, сегодня же пройдите экспертизу. И не вздумайте уклоняться. Не то я пришлю участкового, он вас туда отведет. За руку. Поняли? Понял. Так, лейтенант Уколов, едем на место преступления. Так, точь, товарищ Субботин. Ты смотри, как мы с рекламой поставим. щиты и за пять километров ставим. Народ, бойкий, щиты на свои бабки повесили. Им трижды приписывали снять, все выворачиваются. А чего? Чего вам реклама помешает? Ну, не полагается. Есть утвержденные стандартные знаки. Нечего водителей отвлекать. Ну, отвлекать. ж что, отвлекать? Забота о людях. Да, забота. Мы, наверное, не заказывали плакат до прокуратуры 500 метров? Мне клиентов и так хватает. Ну, вот им тоже. Хотя сейчас что, мертвый сезон. Будни, холодно. А в хороший день они шашлыки летят, как перепелки. Съеди попадочки. Вообще-то можно. Этот мошенник делает шашлыки замечательные. У него и мясо всегда свежее, и маринад будь здоров. палаками полакомиться ахметками и шашлыками. Добро пожаловать, приятного аппетита. Знал бы раньше, отдельный достархан накрыл, да? Разбежались мы за твой дастархан. И о чем пилох мой достархан начальник? Хорош, что он хороший, если потом на кладбище не попадешь. Ой, обижаюсь, начальник. Глупый хулиган пришел, пьяница, людям ты разных использовал. Ты меня за гостеприимство стыдишь, да? Сколько О чем разговор? Не могу, друзья, гости. Ешьте с удовольствием, вот мой плата. Ага. Это что, вы со всех-то выплатите? Ээ... Ну давайте, получите, получите. 4,50. Получите. <клышко> да. И сколько вы? А? Продаете за день шашлыков? Ну, день на день не приходится. Ну, а точнее Вы же догадываетесь, Саидов, что я подниму документы в бухгалтерии. Ну, я и отвечаю точно. Когда сорок килограмм, тогда сто. Значит, от четырехсот до тысячи шашлыков. Не считая э, всяких фокусов. У вас шашлык остыл. А холодный шашлык можно отдать собакам. Так мы как раз проголодались, как собаки. Ну так чего вы, Саидов, так поскучнели, приумолкали? Ну, чего болтать? Слово как воробей. Не поймаешь, вылетит. Mm. Mm. А зря вы нас пугали, Саидов. Шашлык ваш. Я сливший хороший. Завтра в 16 часов приходите ко мне в прокуратуру, попробуем вместе сделать шашлык из вылетевших воробьев. Mm. А теперь, лейтенант, давайте навестим пансионат Межгорье.